Эпилог. В южную метель столетия, сокрушительный вихрь века с лехим свистом мчится во времени и пространстве, увлекая за собой и всех нас, совпавших с этим временем и этим пространством. Ветер истории поднимает тучи пылинок, а мы и есть те самые пылинки, неумолимо тащат страны, нации, события, судьбы к новому рубежу, 21 веку. Конечно, граница столетий дат условная, ибо время непрерывно, и многое из того, что случится в будущем, зачато в нашем веке, в нашем времени. Итак, XX век на исходе. Окинем его беглым взглядом, подведём предварительные и, естественно, приблизительные итоги. Век пронёсся над планетой как смерч, ибо породил неслыханные прежде скорости, Он оказался самым стремительным в прогрессе науки и техники, но и, пожалуй, самым результативным по жестокости и насилию, самым масштабным по числу человеческих жертв. Если вспомнить череду дат и событий XX столетия, то выяснится, что история перемешала великое и ничтожное, благородное и преступное, вершины человеческого духа и пропасти человеческого падения. Но низкого, кровавого, подлого, свирепого, немилосердного, гнусного, мучительного оказалось в жизни народов неизмеримо больше. Наш век — это эпоха апокалипсических катастроф, народных бедствий, разгула стихий, опустошающих войн, безжалостных революций, глобального голода, ужасающей нищеты, бессмысленного террора, жестокости войны. и вандализма. То, что открывала наука, использовалось во зло жизни. В Первую мировую войну на людях попробовали достижения не только авиации, но и химии. Потом учёные расщепили атом, и это обернулось бомбардировкой Хиросимы в 45-м, а позже бедой и несчастьем Чернобыля. Попробуем припомнить лишь некоторые события, приведшие к особенно крупным потерям. Первая мировая война и предшествующая ей англо-бурская и русско-японская. Три русские революции и четырехлетняя гражданская война в России. Массовая резня армян-турками. Голод в Поволжье в 1921 году. Великая депрессия в Америке совпала с войной советского правительства против собственного крестьянства. Варфоломеевские ночи гитлеризма. Ещё один скрытый тайный, необъявленный голод в нашей стране, унёсший в 1932-33 годах миллионы жизней. Военная агрессия немецких и итальянских фашистов против Абиссинии и Испании. Неслыханная расправа сталинской клики со своим народом в конце 30-х. Порабощение Чехословакии, Польши, Францией и гитлеровцами. Позорная русско-финская война. Поставленные на конвейер уничтожение евреев гитлером и его подручными. Наконец, вторая мировая война, превзошедшая по числу убитых и изувеченных физически и нравственно, по количеству разрушений все предшествующие бойни. А так называемые малые столкновения войны, конфликты в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане, в Венгрии, в 56 году между Израилем и арабскими странами, между Ираном и Ираком, между Грузией и Абхазией, между Арменией и Азербайджаном, между Россией и Чечнёй, вспомним бурю в пустыне, операцию по освобождению Кувейта или братубийственные сражения в Югославии. Прибавим нескончаемые стихийные бедствия: наводнения, ураганы, цунами, землетрясения, такие как в Армении и Японии. Прибавим постоянные нищету и голод в Азии и Африке. Прибавим нескончаемые страдания Эфиопии и Ливана Ольстера. Каждый день человеческое безумие и яростная нетерпимость приносят многочисленные жертвы в веку Волкадаву по пророческому выражению Осипа Мандельштама. В главе каждого исторического круговорота стоят люди-лидеры. Если назвать гигантов нашего столетия, тех, кто определил крупные сдвиги времени, то среди них окажутся и гении добра, и гении зла. Тут и Толстой, и Ленин, и Эйнштейн, и Ганди, и Гитлер, и Рузвельт, и Сталин, и Мао Цзэдун, и Чаплин, и Сахаров, и Постернак, и Черчилль, и Дисней, и Де Голь, и Солженицын, и Жуков, и Кастру, и Фелине, и Горбачёв, и Хемингуэй, и Шостакович. Но особо следует сказать о судьбе России в XX столетии. Нашему отечеству мне повезло, без сомнения, больше, чем какой-либо другой стране. 7 ноября 25 октября по старому стилю 1917 года я считаю трагической датой в жизни нашего отечества. Надеюсь, придёт время, когда в этот день повсюду в России будут вывешиваться траурные знамёна. Ибо в этот день наша родина свернула с общего человеческого цивилизованного пути и направилась под водительством коммунистической партии в исторический тупик. К сожалению, народ оказался очень восприимчивым к демогагическому лозунгу: граб награбленное. Многим миллионам пришлось по сердцу психология погромщика, полюбилась мораль мародёра, прикипели к душе повадки убийцы. Иначе чем можно объяснить казни священников, расстрелы инокомыслящих, глумление над храмами, уничтожение архитектурных памятников, эпидемию доносительства? Следострастное исполнение без законных смертных приговоров, могут сказать, сработал страх перед ЧК. Но страх пришёл позже, когда все поняли, что большевики шутить не умеют, и тогда подлый страх перерос в леденящий ужас, сковавший души миллионов. 7 ноября началось семидесятилетнее царство жалобов, да впрочем, оно не кончилось. Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться, Только мне в большом говне довелось родиться. Не помог России Бог, царь или республика, Наш народ ворует, пьет, гадит из-за рубрика. Обмануть, предать, надуть, обокрасть, как славно-то, Страшен путь во мрак и жуть Родина державная. Сколько лет все нет и нет жизни человеческой, Мчат года. Всегда беда над тобой, отечество. В 1991 году в одночасье рухнул коммунистический страшило, или как ещё называли Советский Союз империю зла. Колосс, пугавший весь мир, оказался на гнилых ногах, и почудилось, начинается новая жизнь. Мы возвращаемся в лоно нормальной страны. Да где там? Мы и сейчас идём своим путём. Это ленинское заклятие своим путём продолжает зловеще висеть над страной. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У неё особенная стать, в Россию можно только верить. Эти прекрасные Тютчевские слова, продиктованные несомненно самыми добрыми чувствами, сыграли в нашей истории печальную роль. Э этими строчками оправдывались злодейства, объяснялись преступления, покрывалось беззаконие. Мол, можно только верить. Как же дошли мы до жизни такой? Кого винить? Кто довёл великую страну и великий народ до хаоса, сумятицы, не разберись. Как всегда у нас виноватых не находят. А виноваты-то мы сами, сами все вместе, весь народ. который темен, необразован, послушен, доверчив. Говорят, большевики испортили русский национальный характер. Наверное, в чем-то и испортили. Но в эпоху Петра, когда социализмом не пахло, русский купец всучивал воюющему царю сырой порох и гнилое сукно для шинели. А когда эти народные черты скрестились с коммунистическими идеями и главным образом коммунистической практикой, то образовалась гремучая адская смесь. На то, чтобы разгрести завалы в душах людей, понадобится десятилетие, а то и века. Самое главное это просвещать одураченный, запутаншийся, дремучий народ, объяснять, что хорошо, а что плохо, что нравственно, а что преступно, ибо грани между добром и злом стёрты, едва различимы. Сейте разумное, доброе, вечное, призывал Некрасов, и сейчас его слова мне кажутся особенно справедливыми. Существует расхожая фраза: красота спасёт мир. Она кажется мне смешной и глупой. Не знаю, что может спасти озверевший мир. уж во всяком случае, не красота. Впрочем, не стоит обижать зверей, обзывая мир озверевшим, ибо самое злое животное человек. Но ведь человек бывает и нежным, и добрым, и любящим, и чутким, и поэтому искусство не должно погибать. Я думаю, стихи, музыка, живопись, кино, литература способствуют тому, что в человеке сохраняется ещё что-то человеческое. Вспомним опять-таки уходящий век. Если бы людей не освещали пронзительные лучистые глаза, нежная застенчивая улыбка великого Чарли Наш мир был бы хуже. Если бы не волшебная музыка Прокофьева, Гершвина, Шостаковича, Равеля, проникающая в глубины сердца, наш мир был бы ещё более глухим. Если бы не причудливые живописные фантазии Кандинского, Пикассо, Шагала и Дали, радующие глаз, вызывающие чувство прекрасного, наш мир был бы ещё более мрачным. Если бы не стихи Тагора, Элиоара, Лорки, Блока, Арагона, Рильке, Есенина, вызывающие любовь и восхищение, согревающие душу, наш мир был бы ещё более бессердечным. Если бы не бегущие картинки, сочинённые Диснеем, Эйзенштейном, Курасавой, Клером Филлини, картинки проникающие с белых киноэкранов в зрительские сердца, мир был бы ещё более слепым. Если бы необыкновенные простые слова, сложенные в бессмертные книги Хемингуэем, Ремарком, Гашеком, Буниным, Булгаковым, Маркесом, Брэдбери, Солженицыным, наш мир был бы ещё более глупым. Если бы не русский балет, от Павловой и Нежинского до Улановой и Присецкой, если бы не Beatles, Горовец, Калос, Растропович, Тасканини, Минухин, если бы не Китон, Ильинский Фернандель, то-то, не фюнес. Если бы не, если бы не, то, может, и жить не имело бы смысла. Но у нас в нашей стране сейчас не до искусства. Нет денег на издание книг, на постановку спектаклей, на производство фильмов. Культура гибнет при полном равнодушии общества. как правительство, так и публики. Судьба ряда художников в наши дни поистине трагична. Многие творцы, бесценные, уникальные личности, отброшены жестоким временем на обочину жизни, не востребованы эпохой. Иные стали, без преувеличения, нищими, и с надеждами на светлое завтра тоже как-то бесперспективно. Тревога за судьбу страны Неуверенность в будущем, беспокойство за себя и близких ранит сердце каждого. Наверное, отчаяние, повсеместная коррупция, а также взрыв преступности и распространение фашизма побуждают людей к бегству из страны, в эмиграцию, даже эвакуацию. Действительно тяжёлые и мрачные изгибки времён. Но не все могут уехать из страны, да и не все, слава богу, хотят. Находясь на краю бездны, надо тем не менее не опускать рук, предаваться чувству безнадёжности, бессмысленно и бесплодно. Надо сжать зубы, стиснуть кулаки, напрячься пружиной и отдать все силы отечество и тем самым себе, ибо кроме нас самих Никто не вытащит Россию из того ужаса и кошмара, в который с нашей всенародной помощью завела её история. Ведь если каждый из нас станет хорошо и добросовестно делать своё дело, то может и получится что-нибудь хорошее. Ясно, сами мы не увидим плодотворных результатов наших усилий. У меня есть двустишие. А что же делать с нашим поколением? Оно пойдёт на удобрение. Но у нас есть дети и внуки, и ради них мы должны напрячь всю энергию. Да, нам не повезло с эпохой, с общественным строем, но может хоть нашим потомкам удастся жить в гуманной стране, если каждый из нас не пожалеет себя ради этой цели. Ведь родина у каждого из нас, как и мать, одна. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Январь 1997 года. Звукорежиссёр Алла Топлева, читал Евгений Терновский.